17 Дедушка в бумажном виде. В зимнем саду сегодня разве что не пели птицы. Возлияние с воскурением благотворно действовали на бабушку. Она восполняла накопленный дефицит общения. Правда, гости порой чихала от папиросного дыма, потому что была не курящая. Но даже этот ее недостаток не мешал беседе. Бабушка так увлеклась, что не вышла взглянуть на собственный свежекупленный телевизор. Тимоша его распаковывал, устанавливал и настраивал лишь при живом участии кошек. По идее, ему полагалось радоваться тому, что Надя и бабушка быстро спелись. После того, как задание было выполнено, Тимоша пришел в зимний сад с докладом. Бабушка скупо его похвалила. Никто не заметил, что вместе с Тимошей в святая святых проскользнула кошка. Нехотя встав из креслица, Бабушка пошла на кухню разогревать обед. Тимоша занял освободившееся место, чтобы тоже выкурить сигарету. Однако Надя перепорхнула на его колени, повинуясь внезапному импульсу. В это же самое время кошка вспрыгнула в большую катку. Думая, что они одни, Надя с Тимошей слились в поцелуи. «Твоя бабушка прелесть!» – дыша коньяком, прошептала Надя. «Кошка в катке вовсю скреблась». Вскоре бабушка пригласила гостей к столу, который был, разумеется, накрыт на кухне. Кухня в бабушкиной квартире была многофункциональная. Она служила также до столовой и кошачьим клубом. Зоси, Доси и Люси смотрели тут отовсюду, даже из посудной раковины. Кошки валялись на подоконнике. Или грели зады на теплых конфорках электроплиты. Или разгуливали по столам, всей шерсть. Тимоша с большой неохотой ел на кухне у бабушки. Кошки, обычно к нему равнодушные, здесь теребили его за штанины и изводили мяуканьем. Однако сегодня бабушка не поленилась очистить кухню, применив свое знаменитое полотенце. И насколько она сегодня строга была с кошками, настолько же любезна с Надей. Их общение за обедом продолжилось в том же приятном духе, что и в зимнем саду. Бабушка даже полюбопытствовала, кем Надя работает». «Полагаю, вы не риэлтор?» — пошутила она осторожно. «А то в наше время, знаете ли, образовалось столько странных профессий». «Что вы!» — улыбнулась Надя. «У меня профессия отмирающая». Она сообщила, что трудится в книжном издательстве литредактором. При этом известие бабушка неожиданно возбудилась. «Ах, дорогая!» — воскликнула бабушка. «Вас мне сам Бог послал!» «Неужели?» — насторожилась Надя. — Полагаю, да. У меня для вас кое-что имеется. Прочитайте, не пожалеете. Тимоша от изумления перестал жевать. Бабушка живо встала и со словами «сейчас-сейчас», где это у меня, вышла из кухни. Надя глядела с немым вопросом, но Тимоша лишь пожимал плечами. Впрочем, скоро все разъяснилось. Бабушка принесла большую папку, завязанную на тесемке. «Вот», — объявила она торжественно, — «это дедушкины записки». «Я о них ничего не знал», — пробормотал Тимоша. «Знал бы», — холодно сказала бабушка, — «если бы интересовался». Она повернулась к Наде. «Вы понимаете, мы с ним оба служили по административной части». Бабушка погладила рукой папку. «Я бы тоже могла написать о многом, но у меня нет его литературных способностей». Надя не выглядела удивленной. «Да, понимаю», — сказала она. «Только нон-фикшн — это, к сожалению, не моя область». «Как вы сказали?» — переспросила бабушка, развязывая тесемки. «Понимаете, в этих записках вся его жизнь, вся наша эпоха. Если хотите, тут есть и фото для иллюстрации». В папке, помимо сотен листов машинописи, оказался еще конверт с фотографиями. На них фигурировал дедушка в разных местах. И за столами каких-то президиумов, и на банкетах, за столами яств, и с бабушкой на курортах, и даже один раз в гробу. «Понимаете, — сказала бабушка, — самая я стара по редакциям шляться, так что вы даже очень кстати». «Очень мило» сказала Надя, но мы, к сожалению, принимаем тексты только в электронном виде. «Вот беда!» — огорчилась бабушка. «Может, что-нибудь можно сделать?» «А ты что молчишь?» — толкнула она Тимошу. «Твой же дедушка, в конце концов!» Он посмотрел на Надю. «Можно, наверное, отсканировать?» Она вздохнула. «Ну, отсканировать куда ни шло». Обед они завершали как бы уже вчетвером. Папка с завязками оставалась лежать на углу стола, а в папке был дедушка. Вся его жизнь. Тимоша терзался ревностью. Почему мемуары чужого дедушки Надя прочесть согласилась, а Тимошиной прозы не захотела знать? Зато у бабушки сделалось очень хорошее настроение. Когда наступило прощание, она не жалела для Нади приятных слов. Рада была познакомиться — — повторяла бабушка. — Вы прекрасная, полагаю, женщина и чудесная у вас профессия, так что не отмирайте ни в коем случае. — Вы тоже, вы тоже, — отвечала Надя.